Они выпили коньяка, но только вначале Мартин спрятал тепловой излучатель оранков в оружейный сейф. ГБшник вздохнул, закусил долькой лимона и сказал «Все, что я тебе излагал при прежней встрече, чистая правда». Ирину никто не подставлял. Девчонку и впрямь угораздило прочитать отцовские рекомендации, возмутиться и полезть во врата Это правда. «Где же начинается ложь?» – тихо спросил Мартин. «Ай, не ложь, недомолвки». Да, мы боимся не ключников которые вдруг возьмут да и отключат Землю от транспортной сети. Выживем, не сомневайся. И в космос сами двинемся, благо кое-что от их щедротно хватались. Мы действительно считаем, что ключники – последователи иной расы, осуществляющие первую волну звездной экспансии. И они, вольно или невольно, приближают новые катаклизмы. «Чьи катаклизмы?» – в лоб спросил Мартин. «Кто нанесет удар?» Юрий Сергеевич вздохнул. «Да, если б мы знали. Все задействованы. И наши доморощенные эксперты по внеземным цивилизациям, и теологи всех конфессий... Да, мы не сбрасываем со счета и вариант божественного вмешательства. Вавилонская башня 2, так это проходит в отчетах». «И что говорят служители божьи?» заинтересовался Мартин. «Да ничего толкового. Протестанты нынче почти...» как буддисты, уверены, что Бог есть, но ничем себя не проявляет и потопов не устраивает. Католики вроде как освоились, даже крестят чужих, если слышал, вон в Асизии устроили совместное богослужение с Гиддарами и Локс-О. Мусульмане, вот те крепко стоят. Все чужие и порождение шайтана. А наши православные? А наши... До сих пор толком ничего не решили. В Библии туманно у святых отцов прямых указаний не имеется. В общем, единая политика не выработана, Юрий Сергеевич усмехнулся. Нет, нет, по большому счету все они едины в одном, исчезли бы чужие хорошо. Объявили бы их визиты дьявольским наваждением. Иудеи? С надеждой спросил Мартин, как человек чистокровно русский, до самого татаро-монгольского ига он твердо верил, что уж евреи-то не подкачают, обязательно сведут все к разумной и удобной форме. «Евреи нормально», — вздохнул Юрий Сергеевич. «Объявили всю инопланетную пищу кошерной, к чужим относятся ровно и дружелюбно, торгуют и готовятся к переселению на другую планету». «Что, все сразу охнул Мартин?» «Ага, неужели не слышал?» Выбрали себе незаселенную планету, по всем показателям не самую хорошую, это уж потом выяснилось, сколько на Ханаане скрытых достоинств, сколько платины и урана в недрах, насколько урожайна почва, половину Иерусалима собираются перевести, и даже слой почвы со всего Израиля толщиной 10 сантиметров. «Невозможно», — заявил Мартин, представив себе длинную вереницу израильтян входящую в Иерусалимскую станцию с древними кирпичами, камнями и мешками землицы за спиной. «Да, у них писателей-то много оплатят», — предположил Юрий Сергеевич. «Ладно, что ж теперь вздыхать. Пусть антисемиты рыдают, им через десять лет разве что вешаться и останется. Суть в том, что теологи нам не в помощь». Та же самые разумные из них, нет информации, понимаешь? Тогда оставим версию божественного вмешательства в стороне, предложил Мартин. Просто иная раса, продвинувшаяся по эволюционной лестнице дальше ключников. Юрий сергеевич кивнул, видимо. Ведь кто такие ключники? Образчик коллективно-индивидуального разума. Мартин только класснул зубами и торопливо налил себе коньяка. Да, да, да. Участливо кивнул Юрий Сергеевич. «Неужели ты сам не понял? Сказанное одному из них становится общеизвестной информацией. Причем мгновенно проверяли. В то же время ключники сохраняют индивидуальность. Если отвлечься от стандартных фразочек, которыми они всех приветствуют, то различия вполне уловимы. Наши психологи не зря свой хлеб едят, уж можешь поверить». «Они и думают вместе?» – спросил Мартин. «А кто их знает?» Видимо, в случае необходимости могут. Но как это происходит, сливаются ли их сознания в сверхразум, или происходит что-то вроде чудовищного по масштабам брифинга, не знаю, тут сложнее. Но как бы далеко ключники не ушли от нас, они все же сохранили индивидуальность, а значит, в какой-то мере человечность. А дальше? Единый разум? Юрий Сергеевич развел руками. Возможно. «Разумеется, даже если это сверхразумная раса и обладает безграничными возможностями, Богом она не является по определению. Бог должен быть началом и концом всего, творцом вселенной. Если поверить Диу Дау, предположил Мартин, а неопределенный Бог, — кивнул Юрий Сергеевич, — ну, как вариант, или как грубая аналогия, которой мы можем руководствоваться. Но нам забегать так далеко вперед не стоит. Помрем, увидим». Давай думать просто о непредставимо могучем сверхразуме, который ожидает от всех окрестных цивилизаций подобного же продвижения по эволюционной лестнице, от разума индивидуального к разуму индивидуально-коллективному, а там и к коллективному. И будут два сверхразума болтаться во Вселенной, поморщился Мартин, или несколько сотен, брр, или... Все сольются в единое сознание, и что, куда дальше-то, и зачем, я не хочу». Они, не сговариваясь, чокнулись и выпили. Юрий Сергеевич, чуть захмелевшим голосом, напевно произнес, «Кто мог знать, что он провод, пока не включили ток?» «Увы, Мартин, нас не спросят и выбора не оставят». «Вот это мне и не нравится», — признался Мартин. «Так, хватит напиваться на голодный желудок, поехали жрать». «Куда?» — полюбопытствовал Юрий Сергеевич. «Ты, наверное, лучше меня ориентируешься в едальных заведениях. Звони, я пока переоденусь», — велел Мартин. «245-51-12. И вальяжным голосом заказывай столик. Если все занято...» «Ну, то объясню, какую организацию представляю», — ухмыльнулся Юрий Сергеевич. «Ладно, ты уж меня совсем за дурака не держи. А заведение это...» «Я плачу», — твердо сказал Мартин. «Чьи звездочки обмываем?» Юрий Сергеевич поморщился. «Сверхразум его знает чьи, пока все звездочки у ключников в кармане».